Глава девятая «А дома меня ждал...» Тусклый, расплывшийся по тарелке, да нельзя объевшийся шарик. Из восьми оставшихся с утра конфет там теперь лежало пять. Едва я вошла, он попытался взлететь, но смог оторваться лишь на полсантиметра и тут же плюхнулся обратно. Я ухнула. «Да ты переел конфет! Ну что же ты, дружок!» Меня кольнуло неожиданное чувство вины. Взяла и привела своему магическому другу вредную привычку. «Ну все, решительно постановила я, убирая оставшиеся конфеты с блюдечка. «Никаких тебе сладостей, пока не придешь в себя!» Шарик протестующих полыхнул, но я была непреклонна. Нет уж учить контролировать себя малыш а когда вернешься в нормальное состояние мы установим безопасную норму скажем одна конфета в сутки или даже реже все будет зависеть от твоего состояния шарик подумал а потом вяло пошевелил лучиками я приняла это как согласие кстати подарочков он в этот раз не принес. То ли решил, что хватит, то ли рассчитывал слетать за всеми подарками позже, когда наестся конфетами. Все равно ведь меня нет дома. Но не рассчитал сил. Я склонялась ко второму варианту. К слову о подарочках. Надо бы повнимательнее исследовать эту монетку, которая так сильно хотел заполучить жуткий трубтель. Я взяла кошелек и прошла в комнату. Туда же принесла и шарика. Расположилась за столом и принялась экспериментировать. Для начала я вытащила из кошелька все бумажные деньги, а также высыпала всю мелочь. Оставила только погнутую монетку. Закрыла кошелек. Подождала несколько секунд и открыла его снова. 500 рублей так и лежали на прежнем месте, а кармашек для мелочи снова был набит монетами. При этом все, выложенное ранее, тоже лежала на столе, даже и не думая исчезать. Я опять опорожнила кошелек, повторила процедуру. И снова там появились деньги, ровно столько, сколько их было на тот момент, когда я впервые положила туда монетку. В общем, все это я повторила еще несколько раз, пока на столе не набралась порядочная стопка 500 рублевых купюр. Правда, был и минус, который я обнаружила чуть позднее. Ведь у каждой купюры есть индивидуальный номер, а у моих купюр номера были абсолютно одинаковые. И что-то мне подсказывало, что если я буду тратить такие деньги, в какой-то момент меня могут вычислить и арестовать. Решат еще, что я фальшивки печатаю, причем такие, которые от настоящих не отличить. Теперь главный вопрос. Стоит ли носить монетку с собой? Вдруг меня снова занесет к какому-нибудь друптелю, который захочет ее заполучить. Подумав об этом, я решила не рисковать и убрала ее в шкатулку. Так безопаснее. На ночевку я устроила шарика на письменный стол. Вообще, я предлагала ему более, на мой взгляд, удобные поверхности, но он предпочел именно эту. Уже улегшись в кровать, я взяла в руки звездный камешек. Даже не знаю, стоит ли сегодня использовать тебя. Предыдущей ночью я совсем не отдохнула, хотя приобрела коготь и избавила друзей от паутины, за что тебе огромное спасибо. Кстати, надо проконсультироваться по поводу этой паутины при следующей встрече с этим парнем. Так, о чем я? А, не знаю, дружок, имеет ли смысл тебя просить, но мне бы хотелось сегодня выспаться. Хорошо, если сны при этом будут приятными и умиротворяющими. Как думаешь, это можно устроить? Ответа я, конечно, не дождалась. Однако стоило положить камешек на тумбочку, как глаза начали сами собой закрываться. Как оказалось, камешек мою просьбу услышал и в точности выполнил заказ. Всю ночь я гуляла по чудесному пустынному пляжу. Наблюдая, как заходящее Солнце окрашивает море в цвет расплавленного золота. Басы ступни утопали в ласковом мелком песочке, море и дотрагивалось до моих ног своими теплыми волнами и нашептывало захватывающие сказки о невиданных землях, населенных удивительными существами. Проснулась я совершенно отдохнувшей. Единственный минус в районе ног на простыне. Остался песок. Спасибо, друг. От души поблагодарила я камешек. Шарик обнаружился на прежнем месте. В размерах он немного уменьшился, так что была надежда, что к вечеру маленький обжора придет в себя. С собой в универ я его брать, конечно, не стала. Оставила дома. Он, кажется, хотел проводить меня до двери, но смог подняться только сантиметров на десять. А потом устало опустился обратно. Когда я вышла на улицу, то обнаружила, что меня, оказывается, ждут. Руслан стоял напротив подъезда, прислонившись к новенькой белой иномарке. Увидев меня, он оживился, шагнул вперед и сказал так, словно не сомневался в положительном ответе. «Привет, малышка! Садись, подвезу!» «Это твоя?» — уточнила я. «Да? Нравится?» «Ну да, ничего такая». «Поздравляю», — сказала я и пошла мимо него в сторону остановки. «Эй, ты чего?» — воскликнул Руслан. «Я за тобой приехал!» В его голосе звучало искреннее удивление. До меня дошло, что он даже не готовился к отказу. Он был свято уверен, что, увидев его на машине, я от восторга забуду обо всем на свете и с воплем «Как я скучала!» поду в его объятия. М да Я прислушалась к себе. Грусти не было от слова совсем. Как-то так получилось, что с последними событиями мне было не до Руслана. Вообще складывалось впечатление, что я стала другим человеком. Теперь было очень трудно поверить, что когда-то этот парень казался мне центром вселенной. Словно при входе в то странное кафе старая Ульяна исчезла. И появилась новая, усовершенствованная версия. Размышляя об этом, я продолжила шагать вперед. Ульяна! Да подожди ты! Он догнал меня и схватил за плечо, вынуждая остановиться. Ты разве все еще обижаешься? Нет, я даже благодарна тебе, Руслан. Если бы ты от меня не ушел, я бы еще долго не узнала о том, какой ты на самом деле гад. До сих пор была бы уверена, что мне с тобой очень повезло. «У тебя кто-то появился?» Внезапно осенило его. «Конечно. Разве может быть другая причина для отказа?» Мне захотелось смеяться. «Возможно. Не твое дело. С таким шикарным автомобилем ты себе и получше девчонку найдешь. Даже не одну. А меня оставь в покое». Руслан следовать умному совету не желал. «Кто он? И чем он лучше меня?» Внезапно в памяти всплыл наш последний разговор. Помнится, он тогда решил, что сходит с ума и убежал в сторону медпункта. «Как сходил к врачу?» — спросила я, одни в попад. «Тебе помогли разобраться с проблемами?» Я выразительно покрутила пальцем у виска, Давай понять, какие именно проблемы имею в виду. Нормально сходил, хмуро ответил Руслан. Решили, что во всем виновато переутомление. Ясно, перебил я. Ну, то давай, не болей, а мне пора. Пока. Я стряхнула его руку и снова пошла вперед. Поначалу мне казалось, что мой бывший парень оставил меня в покое, но чуть позже выяснилось, что это не так. Когда я вышла из автобуса на остановке возле университета, Руслан уже ждал меня там. Видимо, пока я добиралась, он успел доехать и припарковаться. «Я все равно не сдамся, Ульяна», — произнес он с интонациями героя фильма, чем вызвал у меня приступ раздражения. И это раздражение только усиливалось. Ведь Руслан тащился за мной как привязанный и не затыкался ни на минуту. То он настойчиво уточнял, с кем я встречаюсь, то говорил, что я просто набиваю себе цену, то сообщал, что все равно добьется своего. Он преследовал меня до самой аудитории. К счастью, она оказалась открыта. Прямо передо мной туда зашел один из одногруппников. Я бы не выдержала, если бы пришлось стоять в коридоре и под взглядами всей группы пытаться игнорировать Руслана. Мне пора. Надо еще подготовиться к тесту твердо сказала я, после чего, не дожидаясь ответа, быстро приоткрыла дверь и заскочила внутрь. «Ого, вот так сюрприз», — сказал мне преподаватель с длинными зелеными волосами, на которого я едва не налетела. Блуждающая! Как же давно и не видел таких, как вы! Что привело вас на нашу лекцию?» Как оказалось, в этот раз вход в аудиторию располагался прямо напротив преподавательского стола поэтому меня заметили все и сразу. Признаться, я так обалдела, что на время утратила дар речи, поэтому просто молча обвела глазами ряды студентов. Они же все в этот момент таращились на меня и тоже выглядели изрядно шокированными. Хотя нет, тут я ошиблась. Шокированными оказались не все. Мой знакомый в балахонистой толстовке поднялся с заднего ряда, Подошел к преподавателю и, наклонившись к его уху, очень тихо сказал несколько слов. Преподаватель изменился в лице и посмотрел на меня новым взглядом. — Лекция окончена, — объявил он. — Освободите аудиторию. Никто не пошевелился. Тогда преподаватель чуть наклонился вперед и свистяще приказал. — Все вон! Студентов вымело из аудитории так, словно их подгонял ветер. Впрочем, так оно кажется и было. Через минуту внутри остались только мы трое. Сейчас придет ректор, сообщили мне. Я почему-то испугалась. Не бойся, тут же сказал любитель татуировок, словно точно знал, что я чувствую. Он поможет. Милая девушка, а вы действительно. «Хм...» Преподаватель почему-то смутился, а потом закончил. «Только узнали, что владеете силой, а до этого считали себя человеком?» «И сейчас считаю», — заторможенно ответила я. Преподаватель и парень переглянулись. «Тогда вам очень повезло, что вас занесло сюда так быстро. Иначе, впрочем, неважно». Все хорошо, что хорошо кончается. В этот момент посреди аудитории заклубился смерч. В воздухе над стенами обозначилась сеть сияющих трещин и исчезла. Из смерча вышагнул встрёпанный мужчина. Во вздыбленных волосах у него проскакивали молнии, а воздух вокруг тела искрился и потрескивал. «Ректор!» Своим перемещением вы разбили здесь антимагическую защиту! воскликнул преподаватель. Теперь придется пару дней ее восстанавливать. Плевать! Коротко ответил мужчина, не удостоив его даже взгляда. Он все это время смотрел на меня. Я тоже его разглядывала. Ректор не был роковым красавчиком или наоборот мудрым старцем с седой бородой. Гладко выбритое лицо выглядело добрым и мечтательным. Впечатления усугубляли светлые, чуть ржеватые вьющиеся волосы, которые в настоящий момент, как я уже упоминала, стояли дыбом. Даже губы, казалось, только и ждут возможности улыбнуться. Все портил только острый взгляд, который будто бы пронизывал меня насквозь.